Эпилог. Ну, вот и всё. Я затушила сигарету в донце круглой хрустальной пепельницы. Митя, Ольга и Ангелина Павловна молча сидели в зале, слушая мой рассказ. Теперь у вас есть возможность вернуться к нормальной жизни. Улыбнулась я всем присутствующим. Вам, Ангелина Павловна, не придётся больше бояться, что кто-то узнает о ваших прошлых коварных намерениях, от которых вы отказались. А вы, голубки, строите своё гнёздышко и вспоминайте иногда женю. Я хлопнула себя ладонями по коленям и поднялась с кресла. Всё, мне пора. Дмитрий Владимирович, переведите мой гонорар вот на этот номер счёта. Я положила на столик записку со своими реквизитами. Митя смущённо кашлянул. Уже как бы поздно. Ты вы, Евгения Максимовна, можете у нас переночевать? Да, конечно, неуверенно подтвердила Ольга. Без проблем. Нет, нет, надо ехать домой, отказалась я от любезного предложения. Приятно было познакомиться, вы все очень милые и хорошие люди. Митя встал, и протянул мне руку на прощание. На его губах играла грустная улыбка. — Жаль вот так просто расставаться, — проговорил он. — Я очень благодарен тебе за все. Знаешь, я многому у тебя научился. — Я тоже. — Соврала я. — Может быть, я позвоню тебе на неделю? — с надеждой спросил Митя. — Я? — Я? Увидела за его спинной испуганные глаза Ольги, которые с мольбой смотрели на меня. Только в том случае, если тебя опять кто-нибудь захочет убить, твёрдо сказала я и крепко пожала ему руку на прощание.